Глава двенадцатая. Марина не могла пожаловаться на то, что ей в жизни дарили мало цветов. Впрочем, как и, наверное, любая учительница хотя бы год проработавшая в школе. Первое сентября, день учителя, восьмое марта, ей даже на четырнадцатое февраля, день всех влюбленных от учеников перепадало. Да и муж, особенно в начале их отношений, боловал, конечно, не сказать, что приелась, но всяких роз, хризантем, пионов, гвоздик и даже ромашек она повидала много. Но вот такого букета, что принесли прямо в салон среди рабочего дня, Марине никогда не дарили. Букет настолько большой, что не поместился в подсобку и пришлось ставить его в салоне на окно. Поражал не только размерами. В огромной коробке, похожей на шляпную, были плотно поставлены отборные тюльпаны, все как один нежно розового ровного оттенка. И их было много, очень много. Марина даже считать побоялась. Среди этого розового марева мелькали сочные зеленые вкрапления, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся хитро свернутыми в виде листиков конвертиками с конфетами внутри. Эти же зеленые обманки расположились по всей окружности букета, оттеняя кукольную розовость цветов. По ощущениям конфет в букете было не менее трех килограммов, и венчал все это недоразумение прикрепленный прямо сверху на цветы плюшевый медведь, тоже розовый. Марина несколько раз переспросила курьера, точно ли это все ей, а затем простояла с подарком на руках примерно две минуты, сотруднившись, решая, куда же его пристроить. Помог Паша, подхватил букет из уже начавших неметь рук, отнес на подоконник. «Ты только это прикрой чем-нибудь, а то директриса заявится не вовремя и не в настроении», – посоветовал он и вернулся на пост. А Марина, придя в себя, заслонила букет напольным баннером и начала осматривать на предмет карточки, гадая, кто же это додумался. Варианты были, разумеется. Это мог быть Олег. Странно, конечно, вообще на него не похоже. С чего бы ему вдруг после третьего секса ей букеты рассылать? Знает ведь прекрасно, что Марина и так даст. От этой мысли привычно стало горько и обидно почему-то за себя. Вот ведь овца бесхарактерная, слабая напередок. Марина машинально потянулась поправить приватизированный вчера еще Диоровский шарфик, который так удачно маскировал засосы. Олег не позвонил вечером и утром сегодня тоже, а в обед вот такое нечто принесли, очень дорогое нечто. Здесь половина ее зарплаты, это точно. Конфеты швейцарские. Марина такие видела в отделе элитного шоколада. Тюльпаны отменного качества тоже не дешевые. Марина еще два дня назад поняла, что слегка ошиблась в оценке благосостояния своего случайного любовника. Номер в гостинице, одежда, манеры, властьный все выдавало не простого работягу, а, наверное, прораба или даже инженера-строителя. Так что, конечно, поднапряжется. И вполне такой букет подарит, вот только зачем ему напрягаться-то? Или это мог сделать Вадик? Не угомонился, решил и с мором брать. Не очень, конечно, на него похоже, но в прошлый раз розы были не дешевые. Наверное, считает, что вложение окупится. Или там в самом деле такой хороший вариант переезда, что Марина крайне важна. Еще оставались братья кролики Вася и Амир. Они названивали ей вчера и сегодня, но Марина трубки не брала. Может, так решили подсластиться, прощения попросить, хотя это жирно для них. Размышляя так, Марина осматривала букет и, наконец, нашла карточку самому прекрасному консультанту и чудесной девушке Халилов М. Р., А торопев, Марина какое-то время смотрела на надпись и соображала, кто такой этот Халилов М.Р. Она не помнила никого с такими инициалами. Значит, значит это ошибка. Ну, конечно же, ошибка. Принесли не по тому адресу. Марина положила карточку обратно, порадовавшись, что не успела попробовать ни одной конфеты. Скоро пропажа обнаружится, и за букетом придут. И что у тебя здесь? Кассир Наталья подошла бесшумно, и Марина, вздрогнув от неожиданности, повернулась, чтобы объяснить ситуацию. Халилов? удивилась коллега. Ты чего, мать? Это же тот странный мужик, что нахамил мне, твой постоянный. Марина так и застыла с открытым ртом. Марат Ренатович. Опять достала карточку, перечитала, оглядела букет, чувствуя безмерное удивление. Очень странный и очень дорогой подарок. Конечно, им часто дарили цветы и подарки благодарные клиенты, но обычно это были гораздо более скромные вещи. На Новый год и 8 марта в подсобке стояли батареи бутылок шампанского, лежали букеты и коробки конфет. Но чтоб с таким размахом, это попахивало чем-то странным». Марина уже со спугом принялась разглядывать букет, соображая, сколько же он может стоить, и обнаружила еще кое-что, приведшее ее в ужас: маленькую золотую коробочку в лапках у медведя с бриллиантовой брошкой в виде бабочки внутри. И если до этого все происходящее с большущей натяжкой можно было отнести к обычной благодарности клиента, то бриллианты, а это именно бриллианты, как ее дружно уверили сбежавшиеся со всего салона коллеги. Марина дрожащими руками закрыла коробочку, сунула ее в карман халата и пошла в подсобку, сопровождаемая завистливыми взглядами. В тесном помещении достала кружку, начала на автомате заваривать кофе, лихорадочно соображая, что же делать, как реагировать на это. Зашедшая следом за ней администратор Лена оглядела критически застывшую с так и незалитым кипятком стаканом Марину, отобрала кофе, усадила подчиненную на стул, поставила кружку под кулер, а затем щедро плеснула коньяка из стратегических запасов. «Давай!» «Приходи в себя!» – скомандовала, сунув напиток в руки Марине. «Тебе ещё работать!» «Лена!» – Марина подняла глаза на своего администратора. «Я не понимаю, что мне делать теперь? Зачем он это? Я теперь что, должна буду ему? Должна буду что?» «Марина! Уймись!» Лена села рядом, тоже налила себе коньяка, правда, не в кофе, а просто так, в кружку. Выпила залпом, как водку. «Придёт – отдашь!» «Или не отдавай, ты ему ничего не должна!» Марина машинально отпила из кружки, закашлялась. Коньяка там было примерно четверть от объема, и в сочетании с горячим кофе эффект был молниеносным и убийственным. Лена похлопала ее по спине. «А вообще я бы на твоем месте не тупила!» И пояснила удивленно вскинувшие на нее глаза Марине. «Мужик на тебя запал!» Не бедный мужик, щедрый, не страшный. Чего тебе еще надо? Ты что, Лен? Марина отвернулась, покраснев, отпила еще, ощущая, как второй глоток уже мягко скользит по горлу и разливается теплом по телу. Это же, это как проституция получается. Дура ты, Марин! вздохнула Лена, поднимаясь. Это жизнь. Давай, приходи в себя и работать. Евгения скоро придет, звонила уже. Марина кивнула. Допила кофе, подошла к зеркалу, пытаясь привести себя в порядок, поправила опять шарфик и поймала себя на странном сожалении. Это был не Олег.